Глава 4. Моргус. К вечеру легкий туман укутал землю. Закатные лучи солнца озолотили черные горы. Небо светло и прозрачно. Лишь только редкие лужи окрашены закатом, будто расплавленное золото, вылитое на землю. Тяжела поступ темного князя. Широкие плечи развернуты навстречу закату. Уверенные шаги глубже вбивают черные камни в землю. Приближенные склоняют головы, заметив на себе твердый взгляд, отдают дань уважению. Ни один не посмеет заступить дороги. Только ребенок служанки замешкался не сразу отошел в сторону, чертит мелком линию на мостовой, увлекся. Мать ребенка вскинулась с куропаткой, чтобы отвести беду от своего малыша. Рука, затянутая в перчатку, неумело прикоснулась к светлым кудряшкам. Цель велика как и великое счастье, которое она принесет. Зависть лишь на секунду опалила черные умыты глаз. Искренняя, неподдельная. Кому-то боги дают свое благословение сразу. Кто-то вынужден его добывать. Лучше бы мечом, чем флейтой. Подкупом, но не уговорами. Ведьма, на что старуха меня обрекла? Берег чистый пустынен, ясна гладь озерной воды. Туманы расступились, скинутые небрежной рукой ветра. Здесь сплелись три стихии между собой — ветер, вода и твердь земная. Напротив властителя, щедро даруя надежду, укоренилось деревце посреди голых камней. Ветви гнутся под тяжестью крупных и сладких плодов. Темный насчитал ровно пять штук доброе знамение, и кривой ствол может принести добро, были бы благосклонны к этому Боге до да крепка воля. Флейта регла в твердые губы. Несколько хрипловатых звуков, которые вышли из нее первыми, напоминали скорее хлопанье совинных крыльев, чем песню. И чем дольше смотрел властелин на недостижимые плоды, на золотое солнце, на камни, укутанные лишайником, на птиц, что в предночную пору суетились над темной водой, тем легче давалась мелодия. Она вторила его мыслям, рассказывала о жизни замужья, Неторопливая, бойкая, плачущая, веселая, в ней смешался призыв отправиться в бой, счастье побед, горечь единственного поражения, дань уважения Рохам, рассказ о богатом убранстве замка, о всех тех землях, которые завоевал властелин. Веселилась и плакала флейта, звала ту единственную, что обязана была явиться на зов. Князь оглядывался по сторонам, силился угадать, каким будет великое волшебство. Может быть, разойдется вода, и дева выплывет одна на лодке, или треснет скала, и она выйдет из нее наружу? Это могло бы стать удачей. Можно будет сказать, что за заморашку привели сюда боги, или кусты цветущего вереска сплетутся в портал? Мечты... И надежды. Если ведьма обманула, не жить ей. Темный устал ждать. Судорогой свело губы. Легкие и те устали от напряжения. Мелодия стала напоминать плач. Ей отозвались дикие птахи. Стемнело. За совы, лесовы взвыла вдалеке волчья стая. Налетел ветер. Князь зябко поежился. Зверей он не боялся. Волки, рыси, медведи никто не посмеет войти в его земли. Вода в озере закипела, кокетливо прикрылся вуалью облаков глаз любопытной луны. Стихия разбушевалась, клонятся к земле деревья на северном склоне, гудят черные скалы. Какой же, черт побери, силы обладает та женщина, что сейчас должна вынурнуть из воды? Страх неведом воину, и все же он уже точит когти, пробует ими черное сердце властителя». Словно спичку сломала сосну, вырвала с корнем плакучую иву. Заторно пролетел мимо победоносный стяг главной башни, помахав на прощание. Видимо, решил смыться подальше, не дожидаясь поражений. Какой же будет жена? Что за ведьму способен породить такой ветер? И как совладать с такой силой? Но зато каких она может подарить наследников Эстеру? Воронка черного вихря, подобно столпу, подперла черное небо, скинула облака с луны. Невиданной силой князя впечатала спиной в скалы. Вместо молитвы темный вспоминал дома, где живут лучшие ювелиры. Вспоминал, когда возвратятся в гавань ладьи с дорогими шелками. И сетовал на то, что не нужным пристроить отдельное дамское крыло к замку. Можно было бы и купальню устроить, небольшую». Жена должна иметь все самое лучшее, чтобы осталась довольна и пустила свою силу на козни против врагов, да и детей ей необходимо носить под сердцем в лучших условиях жизни. В лицо ударил мелкий бисер, подшитый к яркому шелку. Перевозит сначала вещи? Отлично! Где бы заказать сундуки? Такие, которые ее устроят?» Что, если ураган воплощает гнев нареченный? Помилуйте боги, родной Эстер, ставший моим по праву меча. Держи крепче, — коснулся ухо девичий голос. «Ваша лента не пропадет! Слово темного князя!» Флейта выпала из губ и разлетелась разбившейся камни. Ушел стороной ураган, скашивая на своем пути лес, словно сухую оттаву. Под своими ногами властелин обнаружил небольшую котомку, похожую на те, что цепляют к седлу. Вещи, нареченные здесь. Но куда же ее саму унесло? Замок цел. Быть может, стоит спешить? Вдруг она уже там вместе со своей свитой?» Никогда еще черные замковые камни не видели темного властелина таким взволнованным. Тот, кто столкнулся с самым страшным проявлением стихии и смог устоять на ногах, тот, кого уважают и безмерно боятся, взлетел на вершину смотровой башни. Дымом стояли смыленные пряди его волос, распахнутый плащ, безумный взор. Единственный вопрос, брошенный с башни в темноту ночной бездны. Где? Макс. Соскучился по работе руками. Кто бы мне раньше сказал, что я с таким упоением стану махать топором? Было бы время, всю поленницу изрубил в щепки. Шарах! И сразу видно результат работы. Это тебе не договоры рассматривать через лупу. Чистый кайф! Если еще как в детстве представить, что это и не полена, и не топор вовсе, а секира в битве с нашествием троллей. Ух! Ни одна тренировка в зале такого удовольствия не приносит. На бокс, что ли, походить? Деньги появятся, запишусь. Шарахнул от души. Колода разбилась на две ровные половины. Откуда передо мной появился мужик, я даже не понял. Просто возник, словно из-под земли». А забавные тут деревенские. Совсем не такие, как у нас. Может, близость большого города так влияет на людей? Или просто этот конкретный человек не в духе? Нельзя же судить обо всех по первому встретившемуся. Ни спасибо, ни здрасте, ни бог в помощь. Просто пришел, потоптался, глазами по двору шарит. У нас в Сибири к такому никто бы не вышел. Наоборот, еще бы собаку спустили. «Ведьму кликни!» «Чего?» «Лику, говорю, позови. Бабка ее поди топла. «Захотелось сразу дать в морду. Нет, я все понимаю. Но хамство терпеть. С другой стороны, не мои же соседи. Да и дело посередине жаль бросать. Ни к чему устраивать скандал на ровном месте. От полиницы отойти не решился. Мало ли, что это чудо тут сотворит. Просто крикнул синеволосое создание из дома. Да, знаю, вышло не слишком прилично. И вообще я редкостный хам. Ну уж что поделать. Столичный лоск на себе удержать не всегда удается». Девчонка явилась в боевых резиновых сапогах, напяленных на босые ноги. Хлопает на каждом шагу голенищами. Выходит очень забавно в купе с ее манерой держаться. И что она в той траве выглядывает? Может, цепочку или браслет оборонила? «Добрый вечер! Вы что-то хотели?» «Хутор сжечь! К бесам!» «А если серьезно? Бабка твоя как пропала! Дождя так и нет! Ты бы это, ну, постаралась!» Что постаралась? И что значит пропала? Лика уперла руки в бока и внезапно напомнила деревенскую девку. Крутобедрую, сильную, уверенную в себе. Такой я, пожалуй, ее еще не видал. «Почитай две недели, как сгинула. Нам что, картофан из шланга поливать, что ли? У всех дожди, а у нас засуха? Дождь вызови, а то хутор спалим. Вы, наверное, что-то перепутали». Сколько можно повторять? Моя бабушка – видный ученый. Тема ее разработок – межпространственные коллапсы. Я ювелир и тоже никоим образом не касаюсь этой тематики. За прогнозом погоды обращайтесь в метеослужбу. Да, ледяной тон ей удается. Я уж думал, сейчас рыцари придется изображать. Защищать, утешать невинную деву. А тут... Ух, ну и напор! Ах, даже на колу напёрся, чтобы удобнее было смотреть. Мужику, правда, все как с гуся вода. Мне фиолетово кто и чем из вас прикрывается перед органами. Бабка пропала, дождей нет, земля сохнет. Останусь без урожая, спалю к чёрту ведовье места. Фины толк в названиях знали. На миллиметровке этот хутор так и не помечен. чтоб дождь был. И как я, по-вашему, его сюда притяну? Чё, не научили? Вот дает, Карловна. Ты что, ни разу не видела, как бабка твоя тучу звала? Метлу в небо и айда, зови, значит, ее. Кого зови? Тучу. Кого еще? Бабка пусть там и сидит, где осталась. Ее привидение нам без надобности. Нам бы дождей. Так, а что с моей бабушкой? Говорю же, пропала, Карловна-то. Как пропала, так и дождей-то и нет. Вы путаете. В доме чайник еще совсем теплый. Бабушка мне эсэмэску прислала на днях. «Туча звать будешь или я за бензином?» «Черт с вами!» — плюнула под ноги девица. «Во дает. А еще городская! Будет вам туча! Нет, даже целый ливень с грозой! Веник устроит? Где-то он тут был, возле бани. Сейчас!» Обогнула по дуге мангал схватила невзрачный, похожий на хвост облизлый лисы короткий веник и закружилась. Не дурачится, нет, танцует. Впервые вижу, чтоб кто-то вот так лихо завертелся волчком на месте в тяжелых не по размеру резиновых сапогах, с драным веником, обращенным к сине небесной. И вправду, ведьма. Пряди ярких волос хлещут по щекам, звенит маниста на шее, взлетает вверх подол короткого сарафана, и слова звучат не то проклятием, не то молитвой древним богам. Там, не с той стороны озера смотрят ревниво, и между них загораются синеватые огоньки. Метан, скорее всего, выходит наружу из болота, но только чудится в этом настоящее колдовство, то, что способно опрокинуть на землю само небо. Туча! Принеси сюда ливень, грозу, ураган, молнии, такие, чтобы стекла в доме дрожали и рамы ходили ходуном. Выкрикнула бесовка, крутанулась последний раз в своем удивительном танце и метнула веник обратно в угол старой бани. «Другое дело, а то не умею. Туча-то скоро дойдет». Мужик как будто и не смутился. «Скоро. Следите за барометром. Когда давление упадет, значит, вот-вот закапает». «Бесов прибор. Не ожидал от него такого. И его, значит, заворожили. Беда. Ну ничего, мы люди ученые. Я вокруг солью посыплю, чтобы по дому ворожба не распространялась. Бывай». Мужик нырнул на стежку, прикрытую кустами, и скрылся. «Лихо. деревенский, Алкогольный делирий, как он есть. Белочка в простонародье. Проще согласиться и поколдовать, иначе всю ночь ходить вокруг хутора станет». «Угу. Ты поэтому меня пригласила?» «Нет, я просто мангала боюсь, костер разжечь могу, а к этому монстру больше не сунусь. Местные жители меня не особо пугают, в крайнем случае в доме ружье где-то было». «Интересно, где бабушка? Может, и вправду на болоте задержалась? Опять проводит какой-нибудь эксперимент?» «Ясно, а что с мангалом не так?» «Все с ним не так, просто мне к нему лучше не подходить. Верила бы в магию, решила бы, что наша с ним поручная связь проклята». «Забавно». Можно было камни на берегу выложить, тут песок, не страшно что-то поджечь, да и вода рядом. На камни потом шампуры положить и все. Или вон кирпичи в куче лежат, тоже подошли бы. Вы же не местный, точно, сибиряк, поддела. Хорошо еще провинциалом в открытую не назвала. Может, я расслабился и опять говорок наш родной выдал. Вроде нет, ай, буду я еще думать, нашлась Фифа. «Предлагаю спор. Ты угадываешь, что там за сооружение справа на берегу?» Указала она точенным коготком на какие-то ямы. Точнее, для чего их построили. Попытки всего три. «Угадаешь, я расскажу, почему костер на песке жечь нельзя?» «Нет, ты маринуешь мясо». «Договор?» Мягкая ладошка протянулась ко мне для пожатия. «Тихонько, чтобы не сделать больно, знаем мы таких. Еще завизжит», сжал кончики пальцев. Угадать-то несложно. Довольно глубокая яма со спуском к воде. Раньше, может, и крыша была, по сторонам выложены камни. Договор. Это ледник, погреб. Чтобы продукты не портились, у воды всегда холодно, да и лед по весне нарубить проще. Нет. «Еще попытка. Это как-то связано с костром. Коптильни там иногда строили. У нас до сих пор такие встречаются. Костер раскладывают в яме. От нее идет длинная труба, чтобы дым успевал остыть. Он подается в холодную комнату, где туши висят. Они тогда дольше хранятся». «Мимо. Не угадал. Еще варианты?» «Уф, не знаю. Сарай для лодок, подземный паркинг. Кому места не досталось, закапывают лодку на берегу, чтобы деревенские не уперли». Сделал я откровенно бредовое предположение в духе ведьмочки. «Мясо нанизываешь ты», — победно улыбнулась девица. «Ну, хоть не отравимся». «И что там? Старые дзоты. Со времен финской войны. Здесь три года передовая была. С некоторой долей вероятности мы сейчас стоим над снарядом. Дед, когда жив был, запретил что-либо сжечь на земле. Иначе можно не только шашлык пожарить, но и полетать заодно. Частями. Не бойся, сам по себе снаряд не рванет. Грунты мокрые». Это такая страшилка, так и они испугливых. За это место воевали испокон веков все, кто тут был. Почему, не знаю. Нет, ну с финской войной, допустим, понятно. Тут совсем рядом граница шла. Но все остальные, здесь же ничего не растет. Зона рискованного земледелия. Или высохнет, или вымерзнет. Третьего не дано. Картофель сорта кишмиш в лучшем случае. Какого сорта? Размером с виноград. А так историю почитаешь, кажется, что тут как минимум золотые жилы. Или на крайний случай пальмы в катках плодоносят. И притом тут почти никто не селился, жили редкими хуторами. Болото кругом и чаще. «Да уж!» — потер лоб и хорошенько задумался я. «Ведь и вправду здесь богатое прошлое у земли. Все куда-то бегали. Я что-то такое читал. Мины, снаряды. Боятся? Нет уж. В армии отслужил. Если в костер патронами не кидаться, ничего и не будет. Наверное. Но на земле, может, костер разводить не стоит. Но мангал-то высоко стоит на ногах. Ничего точно не будет». Вот зоты, настоящие, мертвые, зияющие пустоту и другое дело. Утром стоит залезть, осмотреть. Мало ли, что там осталось. Любопытно, да и вообще. Девчонка-то смелая оказалась, не ожидал. Вон как смотрит, и тоже туда. Может, вместе слазаем поутру. Других развлечений все равно не предвидится. Только если... В болоте еще башня танка торчала, но это давно. Сейчас он уже потонул. О, как! Мы мелкими здесь все облазали. И окопы, и блиндажи, и дзоты. Там всегда много белых грибов по отвалу росло. Главное, на колючку не наступать и железо руками не трогать. Может рвануть. А бетонный дот тут только один, и тот далеко. Точнее, руины. Утром можем пройтись, если хочешь. С удовольствием. Любопытно. Смотрю ты не испугливых. Мертвых глупо бояться. Снарядов тем более. Последний взорвался как раз под костром лет 20 назад. Мясо нанизаешь, там на кухне приправы какие-то были. Покажешь? Чужой дом без хозяйки лезть неудобно вроде. Угу, в траву только не наступай, там гадюк много. Хм, заповедник прям какой-то, или фильм ужасов. «Да нет, так-то тут хорошо. Интересно, Лика шутит или все заправду? Загуглить бы». «Странное место, да и девица оказалась весьма необычной. Удачная поездка. Адреналина мне в жизни давно не хватало под закис. И дом вполне ничего. Уютный. Пахнет тут хорошо. Только темно. Лампочка одна, и та еле горит». «Линия старая. Генератор я пока не купила». «Ясно». А как же научные разработки бабушки? У нее все на кристаллах. Не спрашивай, понятия не имею, какой это источник энергии. Еще она фанат пара. Тут раньше даже котел в уголке стоял, пока не лопнул от старости. Ясно. Тюль на окнах, занавесочки смешные в половину окна. Раковина в углу. Надо же, даже с краном. Значит, и насос где-то есть. Потолки белёные. на стенах обои. Ни дача, ни ту избушка, так сразу и не поймешь. С одной стороны на тебя трильяж смотрит, с другой печка стоит. И как-то все так уютно, спокойно, приятно даже. Будто и вправду вернулся домой. Сырости опять-таки нет. Достал телефон. Мечтай, как же. Ни сырости, ни сети. Ну да и ладно. Лика ушла рыться в кухонном шкафу. Достают миску, шампуры вытащила. Ну, хоть не на веточках жарить мясо придется. Вон и приправа у нее нашлась. Взгляд сам собой опустился на стол. Надо бы убрать отсюда все лишнее. Записка. Я аж дернулся. Круглые буквы почерка, очень похожего на тот, которым моя бабка писала. Сейчас такого не встретишь, потому что в школе никто не использует чернилы промокашек. Что? Мы еще и испытания ночью проводить будем. Забавно! Вечер, похоже, сложится: чужие письма читать нехорошо. Прости, я случайно. Бывает, не ночью к воде идти, составишь компанию. Почему бы и нет? Прибор ты нашла. «Вроде да. Наверняка он снимает измерения, но точно не знаю. Взорваться не должен. Нож острый. Не отрежь себе пальцы». «Не отрежу. Можешь не надеяться. Мясо больше не станет». «Увесистые такие куски и с жирком. Похоже, свинина. Даже есть лук. Картошки бы еще запечь на углях. Мечты!» «Спросить вроде неудобно. И так на халяву приехал. Обойдусь. Лучше утром пройдусь за грибами». На скорую руку нанизал мясо. Вроде неплохо так получилось. Съедобно точно будет. По-быстрому ножок угольков, благо дрова сухие. Вот когда Лика мясо к мангалу принесла, начались проблемы. Так я и поверю, что место здесь видовское. Сам мангал ставил. И нормально он стоял. Крепко, ровно. Еще и колобашкой ножку подпер. Но почему, стоит девице сделать хоть шаг в сторону огня, мангал начинает крениться? «Физика! Ау! Ты где вообще потерялась?» «Я как бы в чудеса не слишком-то верю. Чуть шаг ближе сделает, так еще и пламя вверх взлетает из нормальных углей». «Такое бывает? Может, ты к воде отойдешь?» «Шутки шутками, но мангал тебя действительно не любит». «Я же говорила, смотри!» Девушка протянула руку и тут же взлетела вверх пламя, пытаясь лизнуть ее пальцы. «Так шашлык не пожарить. Опять все горит. Только что угли заливал. Бред, да и только!» Лика встала у самой кромки воды. Высокая, стройная, но не тощая. Фигура все-таки есть. И нижний бюст так отчетливо выпирает, что ноги сами несут меня руки ополоснуть. Может попробовать подойти? Смотри, там огоньки над болотом. Красиво? Мерцание по ту сторону озера стало ярче. Разыгралось между сосен, поползло по камням. Метан. Ядовитый газ поднимается и мерцает. Никакой мистики в этом нет. Физика и только. Не стоит вспоминать страшилки девицы. Что я, желторотый пацан, что ли? Стану бояться видов его места? Тоже мне сказочница. Очень. Ветер поднялся, не замерзнешь? Держи мою куртку. Первый шаг продуктивных ухаживаний. Забота. Тем более, что ветер и вправду подул. Противный, холодный. Спасибо. Легко позволила она себя укутать, повернувшись спиной. «Пахнет от девицы приятно, не духами, скорее дымком, лесом, огнем. Мясо еще не скоро будет готово». «Да вроде бы уже все. Здесь поедим или в дом пойдем?» «Лучше в дом. Ты иди. Я угли залью водой». «Осторожней, не опрокинь мангал на себя». Дом живет своей собственной жизнью, приглушенно болтает старое радио, мерцает стрелками небольшой прибор в уголке. В трельяже как живой, отразился мужчина с портрета, но при всем при этом здесь очень спокойно. Сгрузил ароматное мясо на стол, отщипнул кусок с краю, пока Лика не видит. Хорошо, удалось на славу. «Сочная, пропеченная, с и все как надо. А глядеться в доме попристальнее, что ли? Кровать здесь, похоже, только одна, и диван от нее совсем рядом. Скрипучий, наверное, но и соседи далеко. По батареям стучать точно не станут. Надеюсь, раскладушки в доме не предусмотрено. Стащил еще кусок с шампура. Повезет, если в доме есть хлеб. Холодильника я тут что-то не вижу. А нет, вон приютился под лестницей, тарахтит не спеша». Ровесник дома, похоже, ручка такая еще на нем забавная, с защелкой, и стопроцентно током дерется. Вон и полотенце рядом лежит, чтобы использовать как прихватку. Видели мы такое дело, даже испытывали на себе удар 220, повторять что-то не хочется. Вот куда ведет лестница, надеюсь, спальни там нет? Не хотелось бы, я бы предпочел остаться внизу, к девушке ближе. Жаль, ничего не боится, так просто не напугать тенью соседа за окном, да и в привидение, похоже, не верит. Скорее уж я в них здесь поверю. Действительно, жаль. Это мог быть очень удачный повод к сближению. Так, что там на чердаке? Подняться или спросить? Вроде самому лезть неудобно. Там бабушкины приборы, лучше не лазать. Девушка возникла у меня за спиной абсолютно беззвучно. Так и посидеть можно. Тоже мне шпионка нашлась, это ж надо так подкрасться. Да я и не собирался. Шаги послышались, думаю, мало ли, твоя бабушка вернулась. «Шаги тут часто слышатся. Дом старый, доски скрипят, спать ляжем будет особенно слышно. Там каждую ночь так. Бабушка бы и спустилась, если бы в доме была. И завела бы старую песню о том, что мне нужно замуж. Срочно. Поезд уже от перона ушел». «Достала?» «Угу. Не очень, но...» «Моя точно так же. Хлеб в доме есть?» «Сейчас посмотрю. Дикие люди эти питерцы». «Нет, ну скажем так, весьма необычные. Я уже почти ко всему привык». Но скажите мне, на кой черт хлеб-то в холодильнике искать?» Про полотенце Лика, похоже, не знала или забыла. Приложила ее током так, что аж волосы стали на загривке, причем у меня. Отскочила, руку опадол, трет и молчит. Полотенчика взяла. «Интеллигентная, я прямо зауважал. Блин, надо было, конечно, предупредить, не сообразил. И даже помощь предложить не успел». Вторая попытка штурма железного монстра прошла уже в доспехе из ткани. О, и вправду хлеб, чтоб не зачерствел. А! Я, прости, сразу не догадался. Хлеб с зернами всех сортов, огурчики соленые, интенсивно алого цвета. Боюсь предположить, где их выращивают. Грибы странного вида. Отказаться не смог. Хрустят просто песня. Надеюсь, не отравлюсь. Горячее мясо, мм. Красотка, напротив, сказка просто. Давно так жизнью не упивался. Еще и квас домашний достало. Восторг. Насчет женить бы не знаю, но жить бы я в этом доме остался. Ветерок подул через окно. Где-то вдалеке послышался одинокий раскат грома. Мигнула лампочка на потолке. Вот это тоже прекрасно отрубит электричество, и я порадуюсь. Я, пожалуй, окно прикрою. Давай я посуду вымою, пока насос работает. Да я и сама справлюсь, бабушка-чистюля. Тут мыть надо уметь. Я вроде умею. Ну, как хочешь. Вода колодезная в кране, почти ледяная. Хорошо еще средство для мытья посуды стоит современное. Иначе бы сполна окунулся в деревенское детство. И полотенце, как было у нас, вафельное, тонкое, шитое из куска ткани без всяких узоров. Повезло мне сегодня. Дом чуть дрогнул под порывом сильного ветра. Рама заходила ходуном. Послышался гул поезда совсем рядом с домом. «Любопытно. Электричку, что ли, слышно? Думал, до станции далеко». Оторвал я глаза от последней тарелки и посмотрел на девицу. Что-то она бледная стала, и взгляд очень умный. Зря, что ли, грибочков поели? Траванулись-таки? «Это не электричка. Быстро одевайся и в машину. Идея откровенно плохая, но подпола в доме нет. Мы на озере. Да, это единственный выход». «Стоп! Что случилось?» Суетица, сгребает в сумку, что под руку попалось. «Быстрей!» Девица отчелкнула рубильник, после чего в оконную раму со всей дури кто-то соданул кулаком. «Сосед, что ли, вернулся? Вот урод! Но отправить его в освоясье – минутное дело!» «Документы, ключи, бабушкин прибор, телефон, куртку на день, мясо бери, готовые вместе с шампурами. Бегом! Да что ты такой медленный-то?» «Не суетись! Можешь объяснить толком, что происходит?» «Тайфун! Мы не во Флориде!» «Не поверишь, я в курсе. Мы в приозерье. Тут такое бывает раз в пару десятков лет. Две недели стояла жара, сейчас резко похолодало. Улавливаешь?» «Я не метеоролог». Девица вынесла с собой дверь. Ого, нифига себе, ветерок! Это не лика дверь вынесла, а ее выбросила наружу сквозняком. Абзац, однако, и черный столб над лесом кружит. Машинка, вывести нас отсюда. Фиг с тобой, что ты розовая, я в тебя верю. Сейчас же дорогу размоет. Со всего Маха запрыгнул след за девицей в салон машины. Уф, как же тут сухо! В руки мне же впихнули коробку. Не потеряй, там мой диплом. И не сомни, это невосстановимо. Куда мы едем? Надо было в доме сидеть. Тайфун всегда раскручивается над поверхностью воды или болота. По крайней мере, у нас здесь бывало именно так. Чем дальше успеем уехать, тем лучше. Дорогу размыло, да и через речку не перескочим. Через садоводство рванем, там дорога получше. Главное, чтобы нас деревом не прижало. Это, конечно, джип, и стойки по бокам хорошие, но не пристегиваться ты не выберешься, если дерево на нас ляснется. В прошлый раз их посередине стволов косило. Прошлый раз, в 2010 году, даже сообщения с Финляндией тогда закрывали. Держись! Машина тупо взлетела. Не видно ничего. Серое марево, ливень, дождь стеной по лобовому стеклу. Я не понимаю, как она различает дорогу. Только если по темным пятнам с боков, наверное, это дома или заборы. Может, и вовсе деревья. Спидометр показывает под сотню. Пепелац, только не подведи. Надо было самому за руль сесть. Одно радует, если во что-то и впилимся, морда у этой зверюги большая. А только ее и сомнет. А дерево, например, вот и оно. Нет, это через нас прямо по машине перекатилась чья-то теплица. Ля... Шампуры опусти, сумку мою прижми крепче. Там диплом. Я на него несколько лет зарабатывала. Камни одни чего стоят. Камни? Ювелир я. Держись. Черт, я ничего не вижу. Прости, но окно придется открыть. В машину хлынул дождь и ветер. Намокла приборная панель. Руль. Все, что было у девицы на коленях. У нее же электрику сейчас переклинит. Закрой окно. Заела. Остановись. Тяну руку к приборной панели. Вспомни. Пышкой накрыло все. Приехали. Молния, походу, попала в машину. Трындец!